157. Март 10. -е. Друг мой, узор каждой жизни остается в пространстве. Цепь многих жизней образует узор духа, неуничтожаемый, нестираемый продолжающийся в будущее, беспредельность. Некоторые духи к нему доступ имеют, то есть в прошлое за пределы данного воплощения. Погружение в глубины духа, может вызвать в сознании ленту или отдельные картины давно прошедших событий. За исключением особых случаев нужды в этом нет, ибо человек как таковой есть результат прошлого, и в нем оно выражается явно в том, что он собой представляет настоящим. Нет памяти о подробностях, но сущность ее зафиксирована во всем облике человека. Таким образом, человек — это кристаллизованное прошлое, проявляющееся в настоящем. К примеру, можно взять любую способность, любое свойство, любое качество воплощенного и увидеть в них накопление или конденсацию прежних усилий, достижений или попустительства и слабости. Каждое качество и особенность человека, каждая черта его характера имеют прошлое, в котором они развивались, усиливались или ослаблялись, нарастали или уменьшались. И мужество, и трусливость есть следствие прошлого. Но обычно свойства характера растут стихийно, под воздействием внешних условий и бессознательного вмешательства воли. Это обычно. Но тот, кто необычно сделал девизом своим, может этот бессознательный процесс притворить в сознательный, то есть самостоятельно руководить ростом своего духа. Сущность его заключается в том, чтобы рефлекторные реакции на те или иные воздействия превратить в сознательные и утверждаемые воли. Кульминация рефлекторности проявляется в людях сумасшедших. Обычно они действуют по принятому раннему направлению без вмешательства, сдерживающего начало волю. Рефлексы можно допускать только те, которые находятся в гармонии с тем основным направлением движения духа, которое соответствует установленной цели. Отсюда сдержанность, самоконтроль и постоянная дозорность сознания. Рефлекторность реагирует на нее привычно. Сдержанная, сознательное, внутренние огненные огненной силы человека, который всегда на дозоре и исключает явление рефлекторности. Рефлекторность это лунное наследие прошлого, медиумизм апофиоз рефлекторности, в то время как йогизм будет его антиподом. Вино и наркотики, лишая человека воли, погружает его в безволие рефлекторности и разрушают его интеллект. Развитию воли и борьбе с рефлекторностью можно посвятить целую книгу. Игра на пианино, скрипки или работа на машинки невозможно без рефлексов, установленных длительной тренировкой. Рефлексы можно сознательно поставить на службу человеческой воли. Говоря о лунном наследии, имею в виду ту область рефлексов, которые, утверждаясь бессознательно или необдуманно, овладевают человеком вопреки его воле и здравому смыслу.